В кабинет неслышно входит Зиновьев. Он чувствует себя единственным хозяином Питера. Понаблюдав за суетой, дав ценные указания Бонч-Бруевичу, вытянувшимся перед вождем, также тихо покидает кабинет номер 75. Зиновьев очень рад этой эвакуации. Он первым дал совет Ильичу. Столицу оставлять в Питере небезопасно. С военной точки зрения, Немецкий флот может появиться в ближайших водах Балтийского моря. Да и заговорщиков много развелось здесь. Хотите от нас избавиться, блеснул хитрым глазом Ильич, знаю я вас. И потом, что скажут люди, что большевистское правительство дезертирует из революционного Петрограда, ведь Смольный стал синонимом советской власти. Скачив из-за стола, он в волнении забегал по кабинету. Он и сам вынашивал мысль о переезде, но, не приняв окончательного решения, мнение это высказывать остерегался. «Пусть Троцкий зайдет ко мне», — распорядился Ленин. Тот, словно ждал за дверью приказа, тут же вырос в проеме. «Лев Давидович, как вы относитесь к мысли, чтобы мы, правительство, переехали в Москву?» Тот начал задумчиво щипать бородку. «Сложный вопрос». «Не поймут нас, рабочие массы?» «Вот и я говорю», — согласился Ленин. «Не поймут». И он опять нервно заходил по кабинету. Вдруг остановился возле Троцкого. Начал крутить пуговицу на его френч. «А если немцы одним скачком возьмут Питер? Более того, останься мы в Петербурге. Мы увеличиваем военную опасность для него, как бы провоцируя немцев захватить Петербург, а?» Ленин с интересом вперился взглядом в Троцкого. «Надо не бегать», — твердо сказал он. «Надо защищать Питер. Смольный колыбель революции». «Какая к чертовой матери колыбель?» — вдруг вспылил Ленин. «Привыкли блядословить колыбель, колыбель? Что вы калякаете о символическом значении Смольного? Смольный потому, Смольный, что мы в нем переберемся в Кремль, и вся ваша бутафорская символика перейдет к нему. Так говорю? Он повернулся к Зиноге. Безусловно, вы правы, Владимир Ильич. То-то, торжествующе произнес Ильич. Он почувствовал облегчение от того, что, наконец, принял решение. Вызвав Михаила Бонч-Бруевича, Ленин распорядился. Напишите рапорт о ваших соображениях по поводу переноса столицы в Москву с военной точки зрения. Слушаюсь, Владимир Ильич. Позже братья Бруевичи приписали себе инициативу переезда в Москву. Всю организацию этого сложного дела Ленин возложил на Владимира Бонч-Бруевича. Тот, по его собственному хвастливому уверению, целой системой мер совершенно парализовал террористические замыслы эсеров. У страха глаза велики. Одна из мер он отправил в двух царских поездах членов ЦИКа. Сделан это было с намеренной шумихой. Во всех вагонах разместили эсеров, своих взорвать не будут. Бонч Бруевич вспоминал. Поездам была придана военная охрана, а в самую последнюю минуту мы подкатили на автомобиле председателя ЦИКа Свердлова Вошли с ним в первый поезд, прошли по всему поезду, как бы знакомясь с расположением в нем всех депутатов. Вся публика, толпившаяся на вокзале, хорошо видела Свердлова, а когда дошли до последнего вагона, нарочито не освещенного, я предложил ему слезть в обратную сторону и заранее намеченным путем перевел его на всякий случай во второй поезд, так что все были уверены, что он уехал в первом. а на самом деле со вторым поездом. Я следил за проходом этих поездов с членами в ЦИК по телеграфу, получая донесения с каждой узловой станции. Все шло хорошо, депутаты были крайне довольны таким почетом, так же, как и в городе все радовались, что мужичков отправили в царских вагоны. Самое главное дело приближалось, и мне надо было совершенно сбить с толку кто мог бы любопытствовать об отъезде правительства. 9 марта я отдал распоряжение приготовить два экстренных пассажирских поезда на Николаевском вокзале с тем, чтобы они были совершенно готовы к отбытию 10 марта. В этих поездах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 и комиссариаты, тайно не перевезешь. Мне лишь надо было отвлечь внимание от цветочной площадки. По городу, да и в Смольном, стали говорить, что правительство уезжает с Николаевского вокзала. В Смольный, в комнаты управления делами, я совершенно закрыл доступ, и там шла лихорадочная упаковка всего нашего имущества. На Николаевском вокзале шла погрузка двух поездов из некоторых комиссариатов, а для управления делами были оставлены вагоны. Глава третья. Никогда никакой российский самодержец не принимал при своих переездах столь исключительных мер безопасности. Вот парадокс. Власть, которая называла себя народной, все больше боялась самого народа. Всячески от него оберегалась сама и оберегала в тайне свою жизнь. И на это были веские причины. Партийные верхи, воспевая равенство и братство, обещая народу светлое будущее, которое как горизонт по мере приближения к нему все отодвигается, сами уже купались во всевозможной роскоши. В их распоряжении были великолепные дачи и квартиры, автомобили и секретарши, лучшие товары по льготным ценам. И все эти блага доставались не самым талантливым и необходимым для государства людям, а самым бесполезным и даже вредным для его существования. Вступление в партию означало приобщение к кругу избранных. Вчерашний изгой как бы становился социальным патрицием. Не зря же партийные собрания были закрытыми, Тайны только для избранных.